Сетовать бессмысленно. Лучше побыстрее осознать то, что я услышал от товарища. Ждать более значительных результатов означало только обольщать себя. Ведь, помимо всего прочего, я получил нужную информацию, а преодолеть унижение, собственно, тоже было моей целью. Входила в задуманный план. Но я до глубины души возненавидел палеонтологию, лишь когда понял, то, что я считал добычей, и приволок домой на самом деле несъедобная приманка — Нет, она была похожа на настоящую пищу, но, к сожалению, никто не знал способы ее приготовления. Раздразнили, а есть невозможно. Признание закономерности множества нюансов при восстановлении облика по одному и тому же скелету было еще одним шагом на пути к возможности создания маски. Значит, независимо от основы, можно выбирать любое лицо по своему усмотрению. Выбирать по своему вкусу приятно, но ведь выбирать-то все равно нужно. Необходимо просеять сквозь сито бесчисленные возможности и решить, каким, тем единственным будет твое лицо. Какую избрать единицу измерения, взвешивая на весах лица. Я не собирался придавать лицу особое, исключительное значение, и поэтому по мне какое ни лицо — все равно. Но когда лицо делают специально, никто не захочет, чтобы оно было отечным, как у сердечника. И уж, конечно, не нужен в качестве модели киноактер. Идеальное лицо. Желать его бессмысленно. до да такого, в общем, и не существует. Но поскольку я должен был сделать выбор, необходим был какой-то эталон. Имея даже самый неподходящий эталон, который, возможно, поставил бы меня в затруднительное положение, все равно это было бы уже что-то. Несубъективно, необъективно представить себе подобный эталон невозможно. Но, в конце концов, примерно через полгода блужданий я, наконец, нашел решение. Заметки на полях. Было бы неверно сводить все к отсутствию эталона. Скорее следовало принять в расчет мое внутреннее стремление отказаться от всякого эталона вообще. Выбрать эталон неизбежно означает отдать себя на волю другого. Но человек имеет в то же время и противоположное желание быть отличным от других. Две эти проблемы должны находиться в следующих отношениях. А, деленное на Б, равняется f от единицы, деленное на n где А – показатель чужой воли, Б – показатель сопротивления чужой воли, n возраст, f степень приспособляемости. Ее снижение означает, что человек, самутверждается, одновременно растет его склонность к консерватизму. Она, как правило, обратно пропорционально возрасту, но отмечаются значительные индивидуальные отклонения, кривая которых строится в зависимости от пола, характера, профессии и так далее. Даже исходя из возраста, степень моей приспособляемости значительно снизилась, и я уже испытывал сильное сопротивление самой идеи перемены лица. Нужно сказать, что к данному случаю вполне подходила точка зрения того самого палеонтолога, считавшего, что слишком накрашенные женщины истерички поскольку, согласно психоанализу, истерия представляет собой один из видов впадения в детство.